12 октября 2183 года. Однако наутро мне вновь пришлось отложить в долгий ящик историю с кольцом. Тот же неугомонный маркиз примчался под утро к н о р б е р т у со срочным вызовом. В ресторане появился человек, закутанный в плащ с к у п ю ш о н о м уже знакомый по съемкам моей потайной камеры. н о р б е р т вызвал наряд городской стражи, Но пока они неторопливо по привычке дошли до ресторана, там уже было пусто. И запертая входная дверь намекала на излишне буйную фантазию владельца. Я наскоро умылась и поспешила в олене р о к Норберт расхаживал по кабинету, изредка останавливаясь пинное кожаное кресло. Кресло было тяжелым, дубовым, с массивными подлокотниками и на пинки реагировало слабо. Маркиз Долиньер появлялся то в одном, то в другом углу кабинета, что, по-видимому, должно было символизировать метание из угла в угол. «Ну я же не мог показаться страже!» – в о з о п и л Долиньер, зависая возле сейфа. «Конечно, не мог. Но из-за этого они сочли меня сумасшедшим или непроспавшимся алкоголиком. А когда я с т а л настаивать, просто ушли, пригрозив штрафом за л о ж н ы й вызов». в н о р п е р т пожалуйста». Перестань метаться, как тигр в клетке. Давай сядем и подумаем, — сказала я, занимая кресло. И я бы предложила пригласить майора Паттерсона присоединиться к нашим размышлениям. Он-то не подумает, что ты вчера перепил. Паттерсон, конечно же! И ему может показаться д о л е н ь е р Майор точно не будет визжать от страха, как п е н с и о н е р к у увидевшая мышь. Норберт внезапно остановился, упал в кресло и взял в руки коммуникатор. Майора Паттерсона вызов застал, как я и предполагала, на границе косого треугольника. Да, 10 лет назад тот Дэн, которого я провожала из в и т н а у в о е н н у ю академию, на границе не остановился бы. Он бы, немедленно, не изучив вопросов, ломился бы в треугольник. И, скорее всего, на этом бы его карьера кончилась. Если не кончилась бы жизнь. Но сегодняшний Дэн... Опытный офицер, как мне стало известно, два года повоевавший в песках Парса, отличался не только храбростью, но и адским терпением. Я думаю, размотает он историю с треугольником, вот на пару с королевским магом и размотает. Как раз их вдвоем на экране коммуникатора я и увидела. Вдвоем же они появились через несколько минут в кабинете Норберта. Порталом пришли, конечно. Ну еще бы королевский маг не воспользовался порталом. «Добрый день!» – раскланился майор Паттерсон. «Рад видеть вас обоих целыми и невредимыми. Разрешите представить вам мэтр Вильгельм Корстон, главный королевский маг. Мэтр Корстон, а это госпожа Лиза Фонбек и господин Норберт Редфилд, барон Трагань». Госпожа Фонбек рад знакомству. Барон, маг коротко кивнул. «На вид ему лет было 35-40. Маги живут очень долго». очень медленно старится, так что ему может быть с равным успехом и 35, и 135. Господа, я хотел бы познакомить вас еще с одним участником нашей встречи. Собственно, из-за его информации мы вас и вызвали. Маркиз Делиньер позвал Норберт. Призрак появился в кресле у стола с сигарой и бокалом вина в руках. Вот же позер! Майор Паттерсон непроизвольно схватился за шпагу. М-м-м, как интересно. Мэтр Корстон подошел ближе. И давно вы в таком виде пребываете, Маркиз? Более сорока лет. И как ощущения? Не поделитесь? Знаете, в основном скука смертная. Простите мой невольный каламбур. Вот если бы уважаемые владельцы ресторана не предложили мне с о т р у д н и ч е с т в о Скоро было бы покончить с собой, заказав обряд экзорцизма. А вы позволите потом поговорить с вами поподробнее? Меня очень интересует тема призрачного существования, а имеющиеся свидетельства как-то сильно туманные. Буду рад. Маркиз коротко кивнул. Итак, господа, сегодня в процессе ночного дежурства. Выслушав историю ночного визита, майор хмыкнул. Если бы он не видел запись со скрытых камер, показавшую загадочного человека в плаще во время прошлого визита, он мог бы и усомниться в показаниях нематериального существа. Да что там, он бы и в существовании самого этого призрака усомнился бы, если бы королевский маг не беседовал с призраком так уважительно. «Это не все, господа», — вступила в разговор я и достала из кармана короткого по моде жакета темно-синюю бархатную коробочку. Вот это я нашла в том самом доме, в косом треугольнике, где очнулась после нападения. м е т р проверьте, пожалуйста, то, что находится внутри. м е т р Корстон раскрыл коробочку и... аккуратно поставил ее на стол подальше от всех. Маркиз отлетел к самой двери и слегка побледнел, готовясь к бегству. От кольца уже так ф а н и л о силой темной и запачканной, Что казалось, оно сейчас взорвется. Однако, госпожа Фонбек, а больше никаких артефактов вы там не нашли? Посох Вердалетта, например? Нет, только это. в г о р л е у меня пересохло. Вообще-то сегодня я с п р а в л а с ь к магу посоветоваться по поводу этого предмета. Понятно. Ну, с ч и т а е т е что мага вы нашли. Вы позволите, я это уберу пока подальше. к а р с о е н аккуратно закрыл коробочку и исчез в открывшемся портале. Лиза, дорогая, а почему ты мне сразу не рассказала о своей находке? Дэн явно был разозлен. Да просто потому, что я о ней напрочь забыла. И только вчера нашла футляр в кармане куртки. Случайно. Портал вновь раскрылся, пропуская м е т р о к о р с т е н а Мэтр, я совсем забыла сказать, там были еще бумаги. Поторопилась сказать я, пока разговор вновь не ушел в сторону от моих находок. Правда, не знаю, связаны ли они с этим кольцом. Оно было в сейфе, а бумаги в тайнике. Ящики стола. Очень интересно. Могу я попросить вас, госпожа ф о н б э к передать мне эти бумаги для тщательного изучения? Мэтр Корстон говорил медленно и немного по-книжному. Вообще, у меня было ощущение, будто этот разговор не н а его со мной происходит. А в голове видео. Я поспешно закивала. Ну, конечно, мне и само интересно, как они связаны с кольцом. Мы потом дойдем до моего дома, все в кабинете, в сейфе лежит. Дэн откашлялся и важно произнес. Ну что же, дамы и господа, рядом с нами произошло несколько важных или странных событий, мы пока не понимаем, как они связаны между собой. И связаны ли вообще, добавил Маркиз. Корстон согласно кивнул. Итак, первое. Появление неизвестного в ресторане во внеурочное время с ключами или копиями ключей от входной двери. Второе. Отравление пищи. Третье. Нападение на госпожу фон Бек. Четвертое. Нахождение кольца, излучающего темную силу и неизвестных бумаг. Пятое. Новое появление неизвестного в ресторане. Кстати, кто-нибудь проверял, не появилось ли с н о г о отрава? Нет. Ответили мы с Норбертом одновременно. «У меня вызывают некоторые сомнения два или три сосуда», скромно сказал призрак. «Нет-нет, я не могу почуть я просто я видел, к чему прикасался незнакомец». «Кстати, сразу говорю, он был в перчатках, так что никаких отпечатков пальцев не будет». «В ваш кабинет, Норберт, ему попасть не удалось, хотя он и пытался открыть дверь». «Отмычками, я полагаю, но не вышло». Да, еще могу сказать, что он точно не маг. Магию я чувствую. Ах, как интересно. Пробормотал мэтр Корстон, завороженно глядя на Маркиза. Темный побери, как интересно. Мы все спустились в кухню, и призрак указал на то, к чему прикасался ночной гость. Снова емкость с разморозившимся бульоном, соус айоли к рыбному супу по-марсальски. и увы Шоколадный крем для того самого знаменитого фондана. Мэтр закрыл все три емкости стазисом и опять-таки порталом перекинул в лабораторию, чтобы досконально проверить на наличие чего-то неподходящего. Вернувшись в кабинет, мы расположились в креслах. И Норберт з а п о з д а л о вспомнив о долге гостеприимства, разрил по хрустальным тюльпанам т р и д ц а т и л е т н и й к е л е м а с А, собственно говоря, почему вы решили, что отравление в ресторане, начала я, прямо скажем, диверсия, прервал меня Норберт? с о г л а с н о диверсия. Так вот, диверсия и тёмное кольцо, почему вы решили, что они связаны? Может быть, это кусочки от разных мозаик? То есть, вы считаете, что кольцо оставили в косом треугольнике не для того, чтобы вы его нашли, а п р и я т н просто оставить. Забыли, спрятали и не забрали потом или, например, положили на хранение? Заинтересовался маг. Я подумала, что может быть в треугольнике пересекаются дорожки ни одной, ни двух группировок, кивнула я. И участники одной тюкнули меня по голове и сунули в этот дом, чтобы я там как минимум осталась надолго. Тот человек, которого я... «Да что уж там, говори прямо. Ты его огрела по голове дубинкой», — хмыкнул Дэн. Да. «Хорошо. Человек, которого я стукнула дубинкой, и оставила связанным. Видимо, хозяин дома. Раз он живет в косом треугольнике. Наверное, он член банды. Вероятно, предполагалось, что они вернутся, допросят меня, что мне удалось выяснить у родственников мистерис Робертс. Не думаю, что они бы после этого допроса с извинениями доставили бы вас домой, заметил Маркиз. Я тоже так не думаю, согласилась я. Ну, так вот. А участники другой группировки, не подозревая об этом всем и не имея меня в виду, несколько раньше оставили в потайном месте футляр с кольцом. Или одни оставили футляр, другие бумаги, а вовсе т р е т и должны были что-то из этого забрать. А тут еще меня притащили. Если так, то мы можем отбросить магическую часть загадки. И все становится существенно проще? А? С надеждой спросил, да. Мне вот тоже не очень нравится идея такой нечеловеческой прозорливости н а ш е г о д и в е р с а н т а в Будто они предвидели, что Лиза влезет в тот стол, ящик или тумбочку, найдет поганое кольцо, притащит его в ресторан и будет дожидаться, пока оно рванет. Слишком много допущений. «Ну, кольцо я изучу в нашей лаборатории, она отлично защищена, так что давайте рассматривать вторую сторону нашей задачки». «Кто хочет навредить оленему рогу? Зачем и почему?» – сформулировал Мак. А призрак добавил, и связана ли эта диверсия лично с владельцем или с деятельностью ресторана?